Принципы и правила эффективного использования энергии Мы переходим к непосредственному изучению принципов и правил эффективного управления энергией. Следует отметить, важно не просто изучить эти принципы и правила, но внедрить их в свою повседневную жизнь, доведя их использование до автоматизма. Когда они станут вашей второй натурой, они будут наиболее эффективны. Вот почему необходимо не только запоминать правила и принципы, но и регулярно применять их на практике. В первое время это будет сложно, но со временем ваше упорство даст свои плоды. Хотя науки управления энергией надо учиться всю жизнь. Можно сказать, это основной урок вашей жизни. Существуют следующие принципы и правила управления энергией. Принцип первый. Всегда ставьте цель. У вас должна выработаться привычка действовать целенаправленно, Есть цель, есть движение. Нет цели, нет движения. Применяйте этот принцип ко всему. Прежде чем сделать любое действие, спросите себя, какова моя цель? Если вы действуете по чьему-то заданию или просьбе, то задайте себе вопрос, какова его и моя цель? Принцип второй. Всегда имейте ответ на вопрос, зачем мне это нужно. Ответ на этот вопрос всегда поможет вернуться на правильную дорогу. Особенно, если вы увлеклись и соблазнились чем-то, начав делать то, что не отвечает вашим долгосрочным целям. Принцип третий. Действуйте или ждите. После того, как вы определились с целью, вам нужно ответить себе на вопрос, что нужно делать для достижения моей цели? Действовать или ждать? Секрет в том, что зачастую ожидания гораздо эффективнее, чем действие. Как говорил царь Соломон, у всего есть свое время. Время разбрасывать камни и время их собирать. Принцип четвертый. Не спешите. Не спешите сходу приступать к выполнению дела. Японская философия кайдзен гласит, быстро это медленно, но без перерывов. Или, как говорится в пословице, поспешишь, людей насмешишь. Принцип пятый. Думайте, прежде чем делать. Лучше потерять время на обдумывание, чем попусту растратить ценную энергию, время и нервы, на последующую переделку и решение возникших проблем. Выработайте привычку наперед обдумывать все дела. Вы увидите, как много пустых дел вы будете отбрасывать или делать по-другому. В любой непонятной ситуации возьмите паузу и поразмышляйте. В народе говорят «семь раз отмерь, один раз отрежь». Принцип шестой. Не делайте того, что не приближает вас к цели. Худшее, что вы можете сделать в жизни – Эффективно заниматься тем, что не стоит делать вообще. Знаменитый американский инвестор Уоррен Баффет говорил, «Я заметил, что успешные люди очень часто говорят нет, а по-настоящему успешные люди говорят нет почти всему». Принцип седьмой. Делайте только то, что приближает вас к вашей цели. Занимайтесь только важными делами. Принцип Кайдзен гласит, «Важное не бывает срочным, а срочное важным». За исключением экстренных ситуаций. Принцип 8. Используйте содействие, притягивайте взаимодействие и минимизируйте противодействие. Это сильнейшая концепция, позволяющая действовать эффективно. Принцип 9. Планируйте. Нет плана, нет и эффективности. Любое действие или бездействие требует плана. План это дорожная карта, которая ведет вас по дороге эффективности. Это своего рода инструмент для управления вашей жизнью. Нет плана, нет контроля и нет саморазвития. Принцип десятый. Соразмеряйте шансы и риск. Занимайтесь теми делами, в которых у вас максимальные шансы на положительный исход. Либо занимайтесь повышением шансов для успешного достижения ваших целей. Другими словами, занимайтесь делами с минимальным риском неудачи, либо понижайте риски того, чем вы уже занимаетесь. Принцип 11. Учитывайте затраты. Всегда принимайте во внимание соотношение результаты затраты. Помните, вам нужна не победа любой ценой, а победа по приемлемой цене. Принцип 12. Держите фокус. Концентрация силы и ресурсов на одном деле является рабочим инструментом эффективного использования энергии. Но концентрация — это не только фокусирование на том, чем надо заниматься. Это еще и ответ на вопрос, чем заниматься не стоит. Стив Джобс как ты сказал, «Многие думают, что фокус – это концентрация на том, чем надо заниматься. На самом деле я горжусь тем, что сказал «нет» тысячам других не менее важных дел». Принцип 13. «Усиливайте сильное». Мощный принцип, который применим к любой сфере человеческой деятельности. Люди часто о нем забывают, хотя он колоссально экономит энергию, значительно сокращает риски и увеличивает шансы на благоприятный результат. Принцип 14. Используйте внешние ресурсы. Не спешите все делать самостоятельно. Многие дела можно перепоручить, делегировать. Многое можно сделать просто заплатив кому-либо. В первую очередь, пытайтесь достигать целей за счет внешних ресурсов. И только потом используйте свои. Принцип 15. Соблюдайте тайминг. Не откладывайте выполнение дел, но и не забегайте вперед. Делайте запланированные вещи в нужное время. Профилактика и упреждающие действия гораздо проще и дешевле, чем борьба с последствиями. В то же время слишком рано сделанное дело далеко не всегда эффективно. Принцип шестнадцатый. Грамотно планируйте объем. Решать задачи следует только в нужном объеме, не больше и не меньше. Излишний перфекционизм неэффективен. Он забирает больше энергии на доведение чего-либо до идеала, чем приносит в результате. Лучше добивайтесь эффективного несовершенства. Помните, непрошенное добро есть зло. Принцип 17. Отбросьте сожаления. Не переживайте и не оглядывайтесь на прошлое. Это отнимает много энергии и времени. Смотрите только вперед. Прошлое не может вернуть вам то, что безвозвратно потеряно. Прошлыми событиями управлять невозможно. Прошлое полезно только для извлечения уроков с целью неповторения таких же ошибок в будущем. Принцип 18. Будьте уверены в себе. Делайте только то, во что вы верите. И только те дела, в успешном окончании которых вы не сомневаетесь. Не делайте ничего, во что вы не верите. Вера — это ощущение возникающее в ответ на истину. Соответственно, не занимайтесь делами, польза которых сомнительна, и не совершайте действий, правильность которых под вопросом. Без веры в себя и в свои силы ваши действия будут неуверенными. А неуверенные действия всегда требуют большей энергии и резко снижают шансы достижения успешного результата. Принцип девятнадцатый. «Избегайте сомнительного». Избегать сомнительного значит вовремя принимать решения, не сидеть на двух стульях, не попадать в неопределенную ситуацию. Если что-то не ясно, спросите. Если сомневаетесь, не делайте. Если делаете, не сомневайтесь. Все в вашей жизни должно быть ясно и однозначно. Принцип 20. Не бойтесь ошибок. Не бойтесь совершать ошибки. Без ошибок не бывает движения вперед. Ошибки — это ступеньки, по которым мы поднимаемся по лестнице опыта. Но следует избегать, во-первых, ошибок с необратимыми последствиями, и, во-вторых, повторных ошибок, из которых не был извлечен урок. Боязнь ошибок сковывает и забирает энергию. Вообще любые страхи приводят к потере энергии. Принцип 21. Делайте пробы и запускайте пилотные проекты. Следующее правило эффективного управления энергией Метод проб. Дело в том, что эффективное управление энергией подразумевает минимизацию рисков. А что такое риск? Риск — то, что снижает ваши шансы на получение положительного результата. Поэтому следует всячески его минимизировать, увеличивая ваши шансы на положительный исход. А для этого нельзя бросаться в омут с головой или, как говорится в народе, надеяться на авось. Прежде нужно пробовать. Это правило отвечает народной мудрости, не зная броду, не суйся в воду. Принцип 22. Принимайте решения на основе данных. Основываясь на данных, полученных в результате проб или пилотных проектов, принимайте решения о дальнейших действиях. А после получения положительных результатов работайте по принципу «усиливай сильное». Принцип 23. Будьте последовательны. Если ваш процесс линейный, последовательный, то правильно выстраивайте очередность действий и выполняйте их по порядку. Не забегайте вперед. Исключением являются случаи, когда некоторые задачи процесса могут быть выполнены параллельно. Говоря более образно, сначала стирка, потом глажка. Принцип 24. Задействуйте инструменты, опробуйте техники и технологии. Всегда используйте доступные вам инструменты, техники и технологии. Это рычаги, которые мультиплицируют вашу эффективность и позволяют тратить меньше энергии, добиваясь больших результатов. Уделяйте время поиску новых инструментов, техник, технологий. Это должно стать частью вашей постоянной деятельности. В этой главе я не ставил перед собой цели назвать все возможные принципы и правила, а скорее действовал по методу бритвы Оккома. Я считаю, что лучше иметь малое число реально работающих принципов, чем массу таких, которым вы не будете следовать. Но если вы будете придерживаться 24 принципов из этой главы, то они перекроют 99,99% ,99 случаев и ситуаций, которые вам встретятся. И ваша жизнь изменится кардинально. Особенности правильного и своевременного восстановления энергии. После того, как вы научились эффективно использовать энергию и устранять ее утечки, возникает вопрос, как же ее восполнять? Сокращение потерь энергии и восстановление ее запасов напоминает качели. Эти процессы взаимосвязаны. Любое сокращение потерь энергии автоматически ведет к восполнению и увеличению потенциала вашей свободной энергии. Но эти два процесса не идентичны. Увеличивать доступную вам энергию можно четырьмя способами. Путем сокращения потерь энергии, путем высвобождения энергии за счет более эффективного использования, за счет увеличения своего энергетического потенциала, путем восстановления потраченной или потерянной энергии. В этой главе мы поговорим о последнем из этих способов, об эффективном восстановлении потраченной энергии. Эффективное восстановление энергии — это процесс правильного и своевременного получения энергии из внутренних и внешних источников с целью восполнения потерянной либо потраченной энергии. Из данного определения видно, что эффективное восстановление энергии представляет собой возврат потраченной или потерянной энергии до прежнего состояния. Это говорит о том, что существует определенный верхний ограничитель, сверх которого энергию мы получить не сможем. Дело в том, что у каждого человека имеется определенный энергетический резервуар. Он имеет определенные, вполне измеримые количественные показатели, которые измеряются в килокалориях или в килоджоулях. Размер энергетического резервуара человека зависит от пола, возраста, темперамента, скорости метаболизма, строения тела, степени физической активности, характера, состояния физического, психического и ментального здоровья и даже по и сезона года. К сожалению, с возрастом объем энергетического резервуара человека постепенно уменьшается. Виной тому не только возраст, но и образ жизни. Однако есть способы увеличить размер энергетического резервуара. Как это сделать, мы рассмотрим далее, в главах, посвященных увеличению энергетического потенциала человека. Если мы разберем приведенное ранее определение эффективного восстановления энергии, то станет очевидно, что существует всего два способа сделать это. Во-первых, правильно, во-вторых, своевременно. В последующих главах будет подробно рассказано про оба этих способа. Также из этого определения ясно, что энергию можно получить из двух видов источников, внутренних и внешних. Рассмотрение внутренних и внешних источников восстановления энергии мы также посвятим отдельную главу. Как видите, Такое вроде бы нехитрое занятие, как восстановление энергии, имеет свои нюансы и правила. Без знания этих тонкостей вы не сможете эффективно восстанавливаться, а значит, ваша жизнь будет терять ту энергетику и драйв, которыми вы бы обладали, если бы умели правильно и вовремя восполнять потраченную энергию. К сожалению, многие люди даже не осознают этой проблемы. Для них восстановление энергии — это какой-то автоматический и естественный процесс которые проходят как бы без их участия. Им достаточно лишь полежать на диване или поваляться на пляже где-нибудь в Таиланде. Они считают, что таким образом энергия восстановится сама собой. Но это не совсем так. Если вы будете знать основные принципы и правила грамотного и своевременного восстановления энергии, то сможете быстро и качественно восстанавливать вашу потраченную энергию и эффективно достигать всех ваших жизненных целей. Не все 100% успешных людей умны, но все 100% успешных людей энергичны. Помните, для успеха важен не ум, а энергия. Энергия — ресурс расходный, который все время нужно восполнять. Поэтому изучайте принципы и правила эффективного восстановления энергии и да пребудет с вами сила. Своевременные способы восстановления энергии. Очевидно, что рано или поздно энергию требуется пополнять. Однако лучше всего это сделать вовремя, иначе вы рискуете чрезмерно израсходовать ее запас, и в результате на восполнение уйдет гораздо больше времени и усилий. Поэтому важным принципом эффективного восстановления любого вида энергии является своевременность. Своевременное восполнение энергии означает установку расходования энергии в нужный момент, и восполнение ее до прежнего уровня. Этот принцип предполагает, что вы всегда будете вовремя останавливать процесс расходования своей энергии и восполнять ее. Для этого вам необходимо завести внутри себя своего рода индикатор, который будет сигнализировать вам о том, что уже пора остановиться и пополнить запас вашей энергии. Как сформировать такой индикатор? Основой для его создания может послужить определенная привычка она должна стать вашей автоматической реакцией на спад энергии. Для выработки такой привычки существует два основных приема. Во-первых, механическое прерывание работы, при котором перерывы на отдых являются обязательной частью процесса, независимо от вашего чувства усталости, энтузиазма и других ощущений. Во-вторых, осознанное прерывание работы, при котором вы вырабатываете внутренние индикаторы энергии, и, ориентируясь на него, сами определяете, сколько времени следует работать, а сколько отдыхать. Существуют два способа механического прерывания работы. Фактором первого является время, когда вы восполняете энергию после завершения определенного отрезка времени. Этот способ я широко использую при написании текстов для курсов или при изучении отчетов компаний. Взяв настольный таймер, вы также можете использовать будильник в вашем телефоне, Я ставлю его на 45 минут и приступаю к работе. По истечении этого времени я прерываюсь, даже если еще не устал, и отдыхаю 15 минут. Затем вновь ставлю таймер на 45 минут и так далее. Благодаря такому чередованию фиксированных временных слотов, работа и отдых становятся неотъемлемыми частями общего процесса. Фактором второго способа становится объем. Вы останавливаетесь после выполнения определенного объема работы. Так, читая какую-нибудь книгу, вы можете заранее определить для себя количество страниц, которые необходимо прочитать до перерыва. После достижения намеченного рубежа вы откладываете книгу и, независимо от того, насколько увлекло вас чтение, делаете 15-минутный перерыв. Перерыв будет более эффективен, если сочетать его с физической активностью. Это может быть обычная ходьба или приседание в комнате, или вы можете выйти во двор. В любом случае необходима смена деятельности, поскольку при чтении книг вы находитесь в статичной позе, сидите или лежите. И, чтобы отдохнуть, вам нужно походить, позаниматься зарядкой. Оба принципа механического прерывания работы хорошо подходят для того, чтобы трудиться без перенапряжения и усталости. Со временем у вас выработается привычка планировать работу с перерывами. Вы мысленно начнете делить работу на отрезки, чередуя их с периодами отдыха и восстановления. Давайте рассмотрим прием осознанного прерывания работы. Он более сложен, чем механический, и лучше подходит не для выполнения какой-то конкретной работы, а для отслеживания общего состояния энергии. Зачастую бывает так, что вы одновременно делаете много дел, и при этом вроде бы не устаете. Однако накапливается общая усталость. Откуда она берется? Дело в том, что вы не замечаете многих паразитических фоновых активностей, которые тоже забирают вашу энергию и создают эту общую накопленную фоновую усталость. Для того, чтобы отслеживать использование своей энергии, я выделяю два энергетических режима, в каждом из которых имеется по два уровня. Режим первый. Рабочие режимы. Долгосрочный, оптимальный, легкий рабочий уровень. От 100 до 75% энергии. Краткосрочный, напряженный рабочий уровень. От 75 до 50% энергии. Режим второй. Нерабочие режимы. Критический нерабочий уровень. От 50 до 25% энергии. Аварийный и обездвиженный уровень энергии. Опасный для жизни. От 25 до 0% энергии. Рабочий режим от 100 до 75% энергии. Это коридор, в котором работоспособность человека оптимальна и долговременно. На таком уровне человек может сохранять высокую трудоспособность всю свою жизнь, работая легко и непринужденно. Более того, он даже где-то не дорабатывает. На этом уровне восполнение энергии происходит очень быстро. Для этого достаточно делать своевременные механические перерывы. Вы практически не устаете, но при этом вы многого не добьетесь. Почему? Потому что это слишком расслабленный режим для достижения больших целей. В данном режиме идеально, если вы восстанавливаетесь до 100% и не позволяете вашему уровню энергии опускаться ниже 75%. Как определить, что уровень энергии упал до 75%? следует обратить внимание на следующие признаки. Происходит потеря или рассеивание внимания. Я замечаю, что у меня появляются посторонние мысли. Я невольно начинаю думать о чем-то другом. Происходит снижение интереса к выполняемой работе. Появляются признаки прокрастинации. Например, я вышел в туалет. Но вместо того, чтобы сходить туда и вернуться за 5 минут, я захожу на кухню, где наливаю себе чай или начинаю с кем-то болтать. Возможно, подхожу к окну и начинаю бесцельно смотреть на улицу. Что происходит? Это срабатывает моя внутренняя защита. Вообще, прокрастинация и лень – мощные защитные механизмы, которые экономят нашу энергию, не позволяя нам заниматься чем-то очень долго или заниматься тем, что не представляет для нас большого интереса. Когда я начинаю терять интерес к работе и невольно хочу отвлечься, то это означает, мой уровень энергии упал до 75%. А значит, пора ее восстановить. В таком случае я делаю перерыв. Рабочий режим от 75% до 50% энергии. Это напряженный, краткосрочный уровень энергии. На таком уровне энергии долго работать нельзя. Его признаки. Я усилием воли удерживаю внимание на выполняемой работе. Мне уже неинтересно выполняемая работа. Я хочу поскорее ее закончить. Я хочу ее бросить. Появляется медлительность. Я жду окончания дня или рабочего времени. Появляется лень. Я зеваю и хочу поспать. Этот уровень энергии нельзя использовать постоянно, лишь периодически. Обычно я задействую его, когда мне надо успеть сделать что-то срочное. Когда я слишком увлечен чем-то, или стремлюсь завершить начатое дело. Тогда я краткосрочно работаю, несмотря на то, что имею уже очень низкий уровень рабочей энергии. Замечу, что при этом я всегда держу в уме, что после завершения работы на этом уровне дам себе хороший отдых. Нерабочий режим от 50 до 25% энергии. Энергии вроде еще достаточно, но я называю этот уровень нерабочим режимом. Почему? Потому что при нем ваша эффективность и продуктивность находятся на самом низком уровне. Что бы вы ни делали, у вас все будет получаться крайне плохо, некачественно и медленно. Этот уровень обычно соответствует депрессии и полной апатии. Его признаки. Полная потеря интереса к работе. Полная потеря внимания. Ощущение бессмысленности выполняемой работы. Отсутствие жизненных сил. Безразличие к стимулам и наказаниям. Постоянная сонливость. Постоянная слабость. Быстрая утомляемость. Невозможность восстановиться. Нервозность и раздражительность. Словом, признаки и симптомы этого уровня вы самостоятельно можете найти в любом справочнике психотерапевта. Нерабочий режим зачастую приводит к различным видам психических и нервных расстройств. На этом уровне уже недостаточно обычного отдыха. Как минимум, необходим долгосрочный покой и полное отвлечение от работы. При этом отдых может длиться месяцами, но нет гарантии, что человек вернет свою прежнюю трудоспособность. Про таких людей говорят, что они перегорели. Нерабочий режим от 25 до 0% энергии. Это уровень абсолютно нетрудоспособного человека, у которого энергии хватает лишь для жизнеобеспечения органов тела. По сути, речь идет о больном, причем не только психически, но и физически. На этом уровне требуется медицинская помощь. Признаки и симптомы этого уровня я описывать не буду, потому что это уже касается области медицины. Как вы убедились, принцип своевременности играет огромную роль, поскольку не позволяет вам перерасходовать энергию и дает возможность оставаться эффективными на протяжении всей жизни.